Книга вторая. Предтечи. Дом сгорел мой дотла, как спокойны цветы, осыпаясь. Басё. Подняв трубку вашего телефона bt tp 10 m и услышав гудок, нажмите клавиши нужного вам номера. На мёртвой ветке чернеет ворон. Осенний вечер. Басё. Первое. А вещи становились все сложнее и сложнее. Человек окружил себя вещами, дал им относительную автономию, вынудил приспосабливаться, угадывая его невысказанные желания. Мебель послушно меняла форму в связи с настроением и комплекцией владельца, Автомобиль перестал нуждаться в водителе и механике. Телевизор подстраивался под близорукость и астигматизм хозяина. Одного-двух продавцов с лихвой хватало для гигантского автоматизированного супермаркета. Человек стал для вещей окружающей средой, изменчивой, капризной и плохо предсказуемой. Прогресс постепенно начал превращаться в эволюцию, И удивительно ли, что у вещи, перешедшей границы совершенства, стало формироваться нечто, что с некоторой натяжкой можно было бы назвать сознанием. Или это правильнее было бы называть душой? Смех Диониса. Боги смеются нечасто, но смех их не весел для смертных Фросимет Мелхский Завершающий аккорд прокатился по залу и замер. Мгновение стояла полная тишина, потом раздались аплодисменты. Не слишком бурные, но и не вялые. Зрители честно отрабатывали свой долг перед музыкантами, ведь они зрители, ходили сюда не аплодировать, а слушать музыку, к тому же сполна оплатив билеты. Йон аккуратно захлопнул крышку рояля, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Несколько секунд он отдыхал, полностью отключившись от внешнего мира. Потом до него донеслись шум зала, запоздалые хлопки, стук, кресел, обрывки фраз, шарканье ног. Публика устремилась к выходу. Йон устало и поднялся со стула и отправился переодеваться. В раздевалке уже сидел дирижер, он же руководитель оркестра, он же концертмейстер, он же последняя инстанция всех споров, Малькольм Кейт. «Вы сегодня неплохо играли, Орфи», — не оборачиваясь бросил он. «Спасибо». Йон скинул фраг и взялся за пуговицы рубашки. «Да не за что». Все равно эту вещь придется снять с репертуара максимум через неделю. Иначе мы потеряем зрителя. Да, кстати, я прочел то, что вы передали мне на прошлой неделе. Кейт помахал в воздухе тоненькой пачкой исписанных нотных листов. Интересно. Даже весьма интересно, но не для нас. Но ведь симфонический оркестр а это все-таки ближе к року. К симфороку, но тем не менее. Здесь нужны другие инструменты, да и стиль непривычен для публики. Но, замечу еще раз, сама по себе вещь любопытна. Дерзайте, Орфи. Но кто-то должен быть первым. В голосе на пробилась робкая умоляющая нотка. Кто-то, рискнувший отойти от стандарта. В конце концов, рок, джаз или симфа — это всего лишь условности. Безусловно. Но я не любитель авантюр. Для публики эти условности крепче железобетона, и я не собираюсь расшибать о них голову. Но ведь вы сами сказали «сказал» и повторю. Эта вещь сама по себе интересна. Попробуйте наладить контакты с какой-нибудь рок-группой. Хотя и сомневаюсь, что ваша манера впишется в ритмы волосатиков. Но, Орфи, этот фраг будет висеть в костюмерной на тот случай Если вы надумаете вернуться. Спасибо, Кейт. Йон рассеянно перелистал ноты и сунул их в портфель. Я попробую. С неба сыпал мелкий нудный дождь. В мокрой мостовой отражались огни рекламы автомобилей, где-то играла музыка. Прохожих, несмотря на слякоть, было много. Ночная жизнь города только начиналась. Пожалуй, Кейт был прав, думал Йон, пока ноги несли его сквозь сырость толчею. Надо ввести партию бас-гитары, вместо рояля пустить электроорган, но оставить лазейку и для акустических клавиш. Чуть-чуть сдвинуть темп. Правда, тогда... Исчезают темы виолончели и флейты. А хотя, собственно, почему исчезают? Нет, флейту можно и оставить. Ее он стал перебирать в уме известных ему исполнителей. Но все они чем-то не устраивали его. Одни слишком жесткой манерой, другие шокирующим, орущим вокалом, третьи принципиально играли вещи только собственного сочинения, четвертые... Четвертые были слишком знамениты, чтобы их устроил он сам. И он неожиданно вспомнил, что у него есть знакомый гитарист Чарльз Берком, который после распада группы остался неудел. У Чарли наверняка сохранились нужные знакомства. Собрать настоящих ребят, наскрести денег, инструменты, аппаратура, реклама, аренда зала. На первое время его сбережений должно хватить, а потом... «А, ну, не бесплатно же они будут играть в самом деле?» «Хотите что-нибудь приобрести, сэр?» И он обнаружил, что он стоит у самого дорогого в Лондоне магазина аудиоаппаратуры, принадлежавшего концерну «Дионис». В дверях магазина торчал один из продавцов, вышедший покурить перед закрытием, А за его спиной высились стеллажи, сверкающие никелем, металлизированной пластмассой, огоньками индикаторов и сенсоров, и везде всюду эмблема концерна, улыбающийся курчавый юноша в пятнистой шкуре. Дионис. Техника, достойная богов. Эвое Дионис. Проигрыватели, способные сами подобрать пластинку в тон настроению владельца, Эквалайзеры, варьирующие звучание любой записи в любом регистре, учитывая индивидуальные вкусы каждого слушателя, самонастраивающиеся инструменты, улавливающие состояние исполнителя и реализующие его скрытые желания, колонки, оценивающие акустику зала с точностью до... Ой, и он подумал, что следующее поколение Диониса будет вполне способно исключить человека из процесса творчества или оставить его как некий эмоциональный блок, приставку, не оставляя даже возможности самостоятельного выбора пластинки на полке. «Хотите сделать покупку, сэр?» — лениво повторил продавец, гася сигарету. «Хочу!» — шутовский поклонился, разводя руками. «Но не могу. Пока не могу». Придя домой, он первым делом позвонил Чарльзу Беркому. Засыпая, Орфи видел сверкающие стеллажи — и улыбающегося юношу в пятнистой шкуре».